Часть третья. Слова между строк. 29. Платановый взвод. К несчастью ей почти всю дорогу пришлось сидеть на коленях у Романа. Грузовик был под завязку набит провиантом, медикаментами и другими припасами. В кабине оставалось только одно свободное сиденье, как и предупреждал капитан. Одно сиденье, за которое соперничали Айрис с Романом. Айрис колебалась, не зная, как справиться с этой странной ситуацией. Но Роман, как ни в чем не бывало, открыл перед ней пассажирскую дверь, словно это был автомобиль Воути, а не огромный военный грузовик. Избегая смотреть ему в глаза и не приняв протянутой руки, она сама поднялась на металлическую ступеньку, а потом в пыльную кабину. Внутри пахло потом и бензином. Кожаное сиденье было потертым, с пятнами, похожими на старые следы крови, а приборная панель была забрызгана грязью. Молись, чтобы не пошел дождь, сказала ей Эти перед тем, как расцеловать на прощание в щеки. Откашлявшись, Арис поставила сумку на пол между ног. Она полагала, что предупреждение о дожде как-то связано с окопами, хотя Эти по-прежнему мало говорила о своих приключениях на фронте. «Устроилась?» — спросил Роман. Айрис решила, что лучше всего не откладывая разобраться с этим недоразумением. Она повернулась, чтобы спросить. «Кит, тебе в самом деле нужно ехать?» Но он уже закрыл дверь и пристроился на подножке, как и обещал. Перед глазами Айрис теперь была его грудь, заслоняющая окно, но она видела, что Тит держится за хлипкое боковое зеркало, которое выглядело так, будто в любой момент может оторваться, и за дверную ручку. Сильный порыв ветра мог его сдуть, но Айрис придержала язык, а капитан завел двигатель. Выехав из Авалон-Блаффа, они покатили по западной дороге. Айрис никогда не ездила на грузовиках. Он оказался на удивление тряский и медленный. Глядя, как капитан переключает передачу, она чувствовала под подошвами урчание двигателя, и когда они попадали в очередную выбоину, не могла удержаться от того, чтобы не смотреть на Романа. А выбоин на дороге было прилично. «Эти дороги давно не ремонтировали», — пояснил капитан, когда Айрис подпрыгнула на сиденье. «С тех пор, как в этом округе разразилась война». «Надеюсь, ваш друг держится крепко. Дальше будет только хуже». Айрис поморщилась, прикрыв глаза ладонью от внезапно ударившего в лицо солнца. «Долго нам ехать?» «Три часа, если погода позволит». Через полчаса они остановились в ближайшем городке Кловер-Хилл, где капитан погрузил последнюю часть припасов. Айрис опустила окно и ткнула Романа в грудь. «Не хватало еще, чтобы ты сломал шею по пути на фронт. Я не возражаю, если мы сядем вместе. То есть, если ты не против, чтобы я сидела у тебя на. Я не против, сказал он. Он опустился с подножки, от ветра его волосы растрепались. Арис открыла дверь и встала, потеснившись в кабине, пока роман поднимался и садился. Свою сумку он поставил рядом с ее и взял Арис за бока, усаживая к себе на колени. Устроившись, она застыла. «Как доска. Это было плохо. Это было очень-очень плохо». «Айрис», — прошептал Роман, — «ты вылетишь в лобовое стекло, если не откинешься назад». «Все нормально». Он тяжело вздохнул, убирая с нее руки. Решимости Айрис хватило на десять минут, — Капитан был прав. Дорога стала более ухабистой, изрезанной колеями после многих недель дождей. Девушке ничего не оставалось, как расслабиться и прислониться спиной к груди Романа. Он обнял ее за талию, и она оперлась на его теплую руку, зная, что он не даст ей разбить голову лобовое стекло. «Зато у него теперь полный рот и ее волос». Айрис не сомневалась, что ему так же неудобно, как и ей, особенно когда услышала его стон после на редкость глубокой выбоины на дороге. И тогда ее мысли сменили направление. И я тебя не придавила? Нет. Ты не прищурился, Кит? Поддразнила она. Она почувствовала его дыхание на своей шее, когда он пробормотал. Не хочешь обернуться и посмотреть сама, Уиннелл? Она не осмелилась, подумав, что тогда ее род будет слишком близко к его. По крайней мере, он снова называет ее Уиноу. Для них это было привычно, и в такие моменты она знала, чего от него ожидать. Словесных перепалок, подколок и хмурых взглядов. Когда же он обращался к ней по имени, это было нечто совершенно новое и порой пугало как будто она подходила к краю высокого утеса. Они добрались до передовой к вечеру. В покинутом жителями маленьком городке все дома были отданы военным. Грузовик припарковался перед зданием, которое, похоже, в прошлом было ратушей, и солдаты принялись проворно выгружать ящики с овощами, боеприпасами и новой формой. Айрис стояла посреди суеты, Роман у нее за спиной — «Девушка не знала, куда идти или что делать, и сердце застучало где-то в горле». «Корреспонденты?» Осведомилась остановившаяся перед ними женщина средних лет с глубоким голосом. На ней была оливково зеленая форма с медными пряжками, на груди приколота золотая звезда, короткие черные волосы прикрывала кепка. «Да», — сказала Айрис. «Куда нам?» «Вы будете сопровождать роту Зари». «Я капитан Спир. Мои солдаты как раз выходят из резерва и на закате отправляются в окопы. Пойдемте. Айрис и Роман пошли вместе с ней по немощенной улице. Солдаты расступались и бросали на корреспондентов любопытные взгляды. У Айрис мелькнула безумная надежда встретить Фореста, но она быстро поняла, что нельзя отвлекаться и рассматривать множество лиц вокруг. «Наши роты несут службу 12 часов», — пояснила женщина. «От рассвета до заката». Наблюдение за линией фронта, приведение в порядок ходов сообщения, а потом отдых. Этот городок – база резерва. Если вам нужно набрать воды в фляге или поесть горячей еды, столовая – вон там. Если нужно помыться, идите в старый отель на углу. Если понадобится доктор, обращайтесь в тот дом. Но имейте в виду, что лазарет переполнен, а настойка опия на исходе. Видите впереди ту дорогу, ведущую в лес? Туда вы и отправитесь с ротой Зари к ходам сообщения, которые находятся за лесом. Там вы проведете ночь, а с восходом солнца выступите на передовую. Есть вопросы? Арис лихорадочно соображала, пытаясь разобраться во всей этой новой информации. Она потянулась к маминому медальону, спрятанному под комбинезоном. — Есть вероятность, что мы увидим боевые действия? — спросил Роман. — Да. — ответила капитан Спир. — Не снимайте каски. «Слушайтесь приказов и не высовывайтесь». Она выцепила взглядом проходящего мимо военного. «Лейтенант Ларк, проследите, чтобы корреспонденты получили инструкции и снаряжение на время пребывания здесь. В ближайшие несколько дней они будут следовать за вашим взводом». Лейтенант с очень молодым лицом вытянулся по стойке смирно, затем перевел взгляд на с Айрис. Капитан Спир была уже на середине дороги, когда Кларк спросил... «Впервые, да?» Айрис подавила желание взглянуть на Романа. Испытывает ли он такие же страх и волнение, что и она? «Так и есть». Роман протянул руку. «Роман Кит, а это...» «Айрис Уиноу. Выпалила она прежде, чем ее представили. Лейтенант с улыбкой пожал ей руку. Его рот пересекал шрам, из-за чего правый уголок опускался вниз, но в уголках губ залегли морщинки, словно до войны он часто улыбался и смеялся. Интересно, давно ли он сражался? Он выглядел таким юным? «Мы рады, что вы будете с нами», — сказал Ларк. «Идемте, я как раз шел в столовую, чтобы поесть горячего в последний раз на ближайшие несколько дней. Вам тоже не мешало бы перекусить» а я тем временем объясню, к чему готовиться». Ларк повел их к ратуши, превращённой в столовую, и Айрис пристроилась сбоку от него так, что лейтенант оказался между ней и Романом. Роман это заметил и бросил на нее быстрый взгляд, прежде чем посмотрел на здание, к которому они шли. «Должна признаться, лейтенант, — начала Айрис, — я плохо знаю, какие подразделения есть в армии. Капитан Спир сказала, что мы будем сопровождать ваш взвод». «Да», — ответил Уарк. — «четыре роты составляют батальон. В роте две сотни мужчин и женщин, и каждая рота делится на четыре взвода. Я командую примерно пятьюдесятью мужчинами и женщинами вместе с моим заместителем, сержантом Дунканом. Скоро вы узнаете, что нас прозвали Платановым взводом». Надо бы всегда держать блокнот на готове, но Айрис решила записать имена и цифры потом, при первой же возможности. Платановый взвод? Почему? Длинная история, мисс Уинно. Как-нибудь расскажу. Хорошо, лейтенант. Еще один вопрос, если не возражаете. Мне интересно, как солдат распределяют по ротам. Например, если на службу записался солдат из изоута, Кто определяет, где он будет служить? «Хороший вопрос, так как у нас есть солдаты из зоута, хотя Восточный округ еще не объявил войну Дакру и не вступил в сражение». Печально улыбнулся Ларк. «Когда поступают солдаты из зоута, их зачисляют во вспомогательную роту. Они по-прежнему считаются гражданами Восточного округа, но зачисляются в наши подразделения наравне с нашими людьми» арис представила брата ей хотелось спросить где находится пятая рота лендовер второго батальона е но вместо этого задала другой вопрос есть что то такое о чем нам не следует писать ларк склонил голову на бок словно раздумывая ну конечно ничего о стратегиях если вы случайно подслушаете о сообщениях которые мы передаем по окопам «Нельзя выдавать место расположения войск или сведения, которые дадут Дакру преимущество, если попадут в газету». Лейтенант сделал паузу, чтобы открыть дверь для Айрис. Пахло луком и запеченным мясом. «Я слышал, что вы должны писать нейтральные репортажи, но, честно говоря, вряд ли такое возможно». Я сильно сомневаюсь, что вас хорошо примут в войсках Дакра, не говоря уже о том, чтобы вернуться оттуда целыми и невредимыми. Не думаю, мисс Выну, лучше всего писать о том, что видите и что чувствуете, и о том, кто мы такие, и почему жизненно важно, чтобы жители Оута и других городов присоединились к нашей борьбе. Как вы думаете, такое возможно? Эрис помолчала, глядя в полные надежды глаза лейтенанта. «Да», — ответила она почти шепотом. Но, по правде говоря, она чувствовала, что ей такое не по плечу, как будто к ногам привязали камень, а потом бросили ее в океан. Они выступили ровно в пять. Айрис и Роману выдали каски и немного провианта, после чего они двинулись следом за двумя сотнями солдат из роты Зари по извилистой и тенистой лесной дороге. Ларк предупредил, что им предстоит марш на четыре километра быстрым шагом и в полной тишине, за исключением топота сапог по земле. Эрис вдруг преисполнилась благодарности Роману за утренние пробежки. К тому времени, как лес начал редеть, девушка успела запыхаться, а икры горели огнем. Заходящее солнце расчерчивало небо оранжевыми полосами — Дорога шла параллельно линии фронта, и под прикрытием леса везде, насколько хватало глаз, стояли заставы, построенные из камня и соломы. В них входили и выходили солдаты. Какие-то коммуникационные посты. Ее размышления оборвал Ларк, внезапно вынырнувший из моря оливково-коричневой формы, чтобы еще раз поговорить с ней и романом. «Сейчас мы проникнем в ходы сообщения здесь, на 14 посту». Объяснил он в полголоса. «Мы все еще находимся в нескольких километрах от линии фронта. Но крайне важно, чтобы вы не высовывались и понимали, где находитесь, даже если отдыхаете в так называемых «безопасных окопах». Еще вы увидите здесь бункеры. Они устроены на случай нападений, будь то солдаты Дакра или его гончии. Арис облизнула губы. «Хорошо, лейтенант Ларк. Я хотела спросить вас о гончих. Что нам делать, если их спустят ночью?» «Сразу ступайте в бункер, мисс Уиноу, Разумеется, вместе с мистером Китом». «А если прилетят айтралы?» — спросил Роман. «Каков порядок действий при их появлении?» Эйтралы редко появляются на фронте, потому что с высоты...» Они не могут отличить солдат Дакра от наших. Эти твари вполне могут сбросить бомбу на своих же, если те двигаются внизу. Боюсь, это оружие Дакр приберегает для городов с мирными жителями и для железных дорог». «Айрис невольно поежилась. Ларк заметил это и смягчил тон. «Рота скоро разделится по разным окопам, но вы пойдете с моим взводом». Когда остановимся, вы найдете себе место, чтобы отдохнуть ночью. Перед рассветом я вас подниму, и мы двинемся на передовую. Разумеется, вы должны держаться тихо, не высовываться и не терять бдительности. Таковы основные требования. Если нас начнут обстреливать или наши окопы захватят солдаты Дакра, вы оба должны немедленно отступить в город. «Хоть у вас нейтральный статус в этом конфликте, враг вполне может убить вас, не разбираясь». Айрис кивнула. Роман пробормотал что-то в знак согласия. Она спустилась в окоп и следом за платановым взводом лейтенанта Ларка. Роман шел следом за ней так близко, что она слышала его дыхание, и то, как оно участилось, словно парень нервничал и пытался это скрыть. Несколько раз Роман нечаянно наступал Айрис на пятки, тем самым раздражая ее. «Прости», — прошептал он, на миг коснувшись ее спины. «Все хорошо», — хотела ответить она, но слова застряли в горле. Девушка не знала, чего ожидала, но окопы оказались сооружены на славу. Они были такой ширины, что два человека спокойно могли идти рядом. Землю устилали доски для защиты от грязи. Вдоль стен протянулись плетеные прутья, которые изгибались, как путь змеи. Окоп повернул налево, затем направо, потом вышел на развилку, а через некоторое время еще на одну. Арис прошла мимо артиллерийской установки, где на траве стояли огромные пушки, похожие на спящих чудовищ. В нескольких углублениях были сложены мешки с песком, чтобы обеспечить дополнительные укрытия. Чем дальше углублялась Арис в окопы, тем чаще попадались бункеры, о которых говорил Ларк. Каменные убежища, выкопанные в земле с темными провалами открытых дверей. Выглядели они неприветливо, как застывшие разъянутые пасти, только и ждущие как бы проглотить солдат. Арис надеялась, что ей не придется в них прятаться. Лицо обдал холодный воздух с запахом сырой земли и гниения от разлагающихся корней пованивала отбросами и мочой, и все это было пронизано табачным дымом. Айрис показалось, что пару раз мимо прошмыгнула крыса, но, наверное, это была игра теней. Девушка с облегчением расслабила плечи, когда платановый взвод, наконец, сделал привал на ночь в относительно сухом и чистом окопе. Айрис сняла сумку и выбрала место под маленьким фонарем, висящим на стене. Роман последовал ее примеру и сел напротив, скрестив длинные ноги. Когда в небе начали загораться звезды, к ним подошел Ларк. Улыбнувшись сквозь зажатую в зубах сигарету, он расположился неподалеку, на виду у Айрис. Повисла странная, почти осязаемая тишина. Девушка боялась дышать слишком глубоко, впуская в легкий этот тяжелый, стылый воздух. Тот же воздух — который вдыхал и вдыхал враг всего в нескольких километрах отсюда. В этой тишине можно было утонуть. Когда начала опускаться ночь, Айрис развязала сумку и достала фланелевое одеяло, которым укутала колени. Потом она вытащила блокнот и ручку и начала записывать основные события дня, пока те были свежи в памяти. Темнота продолжала сгущаться. Арис достала из сумки апельсин и отложила блокнот, чтобы поесть. Она ни разу не посмотрела на романа, но знала, что он тоже пишет, слышала тихий скрип ручки по бумаге. Пошевелившись, она почувствовала, как что-то шуршит в кармане: Письмо Карвера. В суматохе Арис совсем о нем забыла, послание так и осталось недочитанным. Но теперь она о нем вспомнила, и сейчас, сидя в окопе, голодная, замерзшая и взволнованная, она ощущала это письмо как объятие, словно потянулась в темноте к другу и встретила его руку. Она посмотрела, как Роман пишет, сдвинув брови. Через секунду парень поднял взгляд на нее, как будто почувствовал ее внимание, и Арис отвернулась, занявшись апельсином. Придется подождать, пока он уснет, прежде чем вытащить письмо. Ей ни за что на свете не хотелось, чтобы Роман Коварный Кит узнал, что она волшебным образом переписывается с парнем, которого никогда не видела, но к которому испытывает искру чувств. Прошел час, но Айри сказала, что миновало целых три. Время в окопах шло, как ему вздумается. То тянулось, то бежало. Девушка прислонилась головой к переплетенным березовым прутьям, каска стукнулась о дерево. Арис закрыла глаза, притворяясь, будто спит, а на самом деле ждала, борясь с усталостью. Когда она минут через десять посмотрела на Романа из-под ресниц, его лицо было расслаблено, глаза закрыты. Дышал он ровно, грудь поднималась и опускалась, а блокнот опасно балансировал на колени — Айрис подумала, что так он выглядит более юным, более мягким. Чего-то у нее заныло сердце при этой мысли, и она постаралась прогнать тревожные ощущения. Девушка не могла не думать о том, как их обоих изменит война, какие отметины оставит на них, бросающиеся в глаза, словно шрамы, которые никогда не исчезнут. Айрис потихоньку достала письмо из кармана. Ну, конечно, оно громко зашуршало в тишине окопа. Ларк бросил на нее взгляд, и она поморщилась. Неужели Дакр услышит такой безобидный звук через обширную мертвую зону? Девушка замерла, наполовину вытащив бумагу из кармана, и одними губами прошептала Ларку извинения. Он понял, что она делает, и подмигнул. Наверное, письма на фронте считались чем-то священным. Она снова бросила взгляд на Романа — Тот сидел, не шелохнувшись. Должна быть, трехчасовая поездка с ней на коленях вымотала его. Айрис полностью вытащила письмо Карвера, и когда послание, наконец, оказалось в ее перепачканных руках, почувствовала, будто, наконец, может вдохнуть полной грудью. Она нашла место, на котором остановилась что-то про бабушку и стала читать дальше. «У бабули все хорошо, хотя в данный момент она на меня сердита». Расскажу, почему, когда, наконец, увижу тебя. Иногда она спрашивает, не пишу ли я роман на печатной машинке, которую она когда-то мне подарила, печатной машинке, которая связывает меня с тобой. И мне каждый раз не хочется ее разочаровывать, но иногда кажется, что мои слова ничем не примечательны и скучны. Не похоже, что в моей голове складывается какая-то история, как она считает, И у меня не хватает духу сказать ей, что я не тот, за кого она меня принимает. Но расскажи мне больше о себе, о каком-нибудь любимом воспоминании или месте, куда ты мечтаешь однажды поехать, или о книге, которая изменила твою жизнь и взгляд на мир. Ты пьешь кофе или чай? Предпочитаешь соль или сахар? Радуешься рассвету или закату? Какое у тебя любимое время года? Я хочу знать о тебе все, Айрис. Хочу знать о твоих надеждах и мечтах. Хочу знать. Внезапно ее ударил в лицо комок бумаги, брошенный с другой стороны окопа. Потрясенная Айрис поморщилась, но подняв голову, увидела, что Роман смотрит на нее. Девушка сердито уставилась на него, и тогда он жестом показал, чтобы она развернула комок бумаги. Она так и сделала. На листке было написано. Что ты читаешь? Вынул она взяла ручку и написала ответ. а она что похоже Кит. потом смяв листок бросила в Кита. теперь ее внимание разделилось между ним и письмом Карвера. она мечтала хоть немного побыть в одиночестве, чтобы насладиться словами, которые читала, словами, от которых таяла. но Роману доверять нельзя. он разгладил листок и писал ответ, а у Айрис не было желания снова получить в лицо комком бумаги. Она поймала ответ, как только Роман вернул его и прочла. «Полагаю, любовное послание?» Она закатила глаза в ответ, но почувствовала, как к лицу прилил жар и понадеялась, что тени, которые отбрасывал фонарь, скроют ее румянец. «Это не твое дело, но если будешь так любезен позволить мне спокойно дочитать, я буду бесконечно благодарна», — написала она и вернула ему бумагу. Роман нацарапал ответ и отправил. «Значит, любовное послание. От кого, Уинноу?» Она прищурилась, глядя на него. «Не скажу, Кит». К этому моменту листок был безнадежно смят, поэтому Роман аккуратно оторвал другой из своего блокнота и послал. «Я могу быть тебе полезен, и тебе стоит этим воспользоваться. Могу дать тебе совет». И почему ее взгляд так зацепился за первую фразу? Она покачала головой, жалея о том дне, когда познакомилась с Романом Киттом и ответила. «Мне не нужны твои советы, хотя спасибо за предложение». Она думала, что на этом все кончится, и начала перечитывать письмо Карвера с жадностью, спеша добраться до конца этого признания. Через окоп пролетел очередной комок бумаги, на сей раз ударив ее по воротнику — У нее возникло искушение проигнорировать это послание. Роман может проявить настойчивость и прислать другое, но бумага здесь представляет ценность, и оба будут дураками, если начнут тратить ее на ерунду. Словно прочитав ее мысли, Роман толкнул ее ботинком в ногу, и девушка посмотрела на него. В свете фонаря его лицо казалось изможденным и словно бы полубезумным. Айрис сглотнула и развернула бумажный комок. Позволь предположить, он изливает свое сердце на бумагу, уверяя, что чувствует себя ущербным, тогда как на самом деле жаждет твоего одобрения. Наверное, вставил чего-то о своей семье, маме, сестре или бабушке, потому что знает, как ты растаешь при мысли о других женщинах в его жизни, которые оказали на него влияние. «Если он знает тебя достаточно хорошо, тогда он упомянет книги или газетные статьи, потому что наверняка знает, что ты прекрасно пишешь, и самое главное — знает, что не заслуживает тебя и твоих слов, и никогда не заслужит». Айрис остолбенела, а потом уставилась на романа, не зная, что ответить. Но он удерживал ее взгляд, словно бросал вызов, и она опустила глаза на письмо. «Придется дочитать его как-нибудь потом». Аккуратно сложив письмо, она снова убрала его в карман. Но Айрис не позволит своему давнему сопернику оставить за собой последнее слово. Она написала и отослала. «Ты перемудрил. Спи, Роман Кит». Он вздохнул и прислонил голову к стене. Айрис заметила, что его лицо пылает. Потом его веки отяжелели. Наверное, чтобы заставить его прислушаться, всего-то и нужно, что назвать его романом. Она не успела развить эту мысль, потому что уснула сама. Ей приснился холодный город с бесконечными улицами и густым туманом, а еще темноволосый юноша, который бежал впереди нее, и она никак не могла до него дотянуться».